Заговор Эссекса. Англия, 1601 год. В конце своего правления английская королева Елизавета I обзвелась новым фаворитом Робертом Девелем, графом Эссекса, приемным сыном Лестера, скончавшегося после победы над испанской армадой в 1588 году. Елизавету одолевали недуги, ревматизм, язва желудка, мигрень, О молодом фаворите отзывались как лучшим для нее средстве от бессонницы. Правда, отношения своенравного, надменного и самолюбивого Эссекса с Елизаветой складывались непросто. Враги не упускали случаев, чтобы ослабить положение фаворита. Роберт Сесел еще в 1597 году обвинял Эссекса в намерении не изложить Елизавету, сыграв роль Генриха Боленброка. Сесил действовал гибко и хладнокровно. Эссикс был дерзок и не сдержан. Дело доходило до публичных оскорблений из уст королевы по адресу графа на заседании совета и ответных выборов со стороны Эссикса. Граф пользовался популярностью как герой войны против Испании, с чем вынуждена была считаться Елизавета. Напряженность в отношениях Эссикса – С двором резко возросла в связи с событиями в Ирландии, где в 1595 году вспыхнуло антианглийское восстание. Ситуация в Ирландии складывалась для англичан весьма критически. Восстание охватило почти всю страну. С благословения Папы готовилось вторжение в Ирландию испанских войск в помощь восставшим. Правительство Елизаветы приступило к снаряжению армии для отправки в Ирландию. Во главе ее весной 1599 года и был поставлен Эссикс. Последние недели перед отправкой в Ирландию были обращены для Эссикса новыми разногласиями с Елизаветой. В качестве подчиненных ему военачальников он хотел видеть сера Кристофера Блаунта и лорда Саутгемптона. Королева отклонила эти кандидатуры. Вынужденный подчиниться, Эссекс, тем не менее, взял в Ирландию и Блаунта, и Салпгемптона в качестве личных советников. В Ирландии Эссекс неизвестно. Не добился успехов. Опасаясь столкновения с главными силами восставших, граф попытался вначале усмирить менее значительные группы. Однако эта тактика не оправдала себя. Напротив, в мелких стычках ирландцам удалось измотать армию «Эссикса». Когда же графу доложили, что в Лондоне им недовольны, он воспринял это как свидетельство интриг Роберта Сесила и его сторонников. В разговорах со своими приближенными граф обсуждал возможность вернуться с армией в Лондон, чтобы, подавив оппозицию, стать фактическим правителем Англии. Приказ королевы захватить Ольстер пришел в самый неблагоприятный момент, и в донесении в Лондон Эссекс не пытался приукрашивать обстановку. Его войско понесло ощутимые потери, и без свежих сил успешное наступление было невозможно. Заключив с восставшими шестинедельное перемирие, граф поспешил в Лондон. 28 сентября 1599 года, нарушая все придворные приличия, он ворвался в апартаменты королевы. Елизавета, сдерживая гнев, произнесла несколько благожелательных фраз, но уже вечером граф был отстранен от всех должностей, ему было предложено удалиться в лондонскую резиденцию Йорк-хаус. В течение года Эссикс находился под домашним арестом. Елизавета долго не могла решить, как наказать строптивого фаворита. От узника Йоркхауса она получала покаянные письма. Здоровье графа серьезно пошатнулось, Эссикс мог в любой день скончаться, в чем Елизавета удостоверилась навести фаворита, когда он метался в лихорадке. Вместо Эссикса лорд-наместником Ирландии Елизавета определила его друга Маунт-Джоя. Тот отправился к месту назначения, предварительно договорившись с Эссексом возобновить начатую несколько лет назад переписку с шотландским королем. Целью переписки было убедить сына Марии Стюарт-Якова, что партия Сесила настроена против плана возведения его на английский престол после смерти Елизаветы, и что шотландский король, объединив свои силы с войсками Маунт-Джоя должен двинуться на Лондон и заставить Елизавету вручить Эссексу бразды правления. Однако осторожный и недоверчивый Яков не спешил поддержать столь отчаянный проект. Весной 1600 года Саундгемптон отправился в Ирландию с письмом от Эссекса, предлагавшую высадить армию манжоя в Англии, даже если Яков предпочтет остаться в стороне. Но к этому времени изменились взгляды самого Маунджоя. Добившись известных успехов, он, думая о своей военной карьере, решил отделить свою судьбу от участи бывшего друга и союзника. «Для удовлетворения личного честолюбия Эссекса», — заявил Маунджой Сауткептону, — «я не намерен вступать в подобное предприятие». В марте 1600 года Эссексу разрешили вернуться в свой лондонский дворец, хотя формально он оставался под домашним арестом. В июне графа вызвали на заседание Звездной палаты, где его обвинили по нескольким пунктам. Разбирательство, состоявшееся в Йоркхаусе 5 июня, длилось 11 часов. Вередикт суда гласил, заключение в Тауре, выплата огромного штрафа, Королева не утвердила приговор, а 26 августа Эссексу сообщили о монаршей милости. Граф был освобожден из-под домашнего ареста, но ему запрещалось появляться при дворе. В октябре Эссекса лишили право сбора таможенных пошлин на сладкие вина, статьи дохода, которая позволяла ему содержать огромный штат пожей слуг и приближенных. Прежде королева не раз сужала своего фаворита солидными суммами. На сей раз лицензия не была продлена под предлогом опустевшей казны. Эссекс был возмущен. О чем Сесил, осведомленный через своих шпионов, тотчас сообщил королеве. Вокруг Эссекса группировались недовольные, честолюбцы, искатели приключений. Эссекс считал, что Роберт Сесил и Олтер Релли... составили заговор, чтобы убить его и сделать преемницей Елизаветы испанскую инфанту, дочь Филиппа II. Граф, вероятно, еще рассчитывал на поддержку Якова. Программа Эссекса включала возведение на трон Якова, изменение состава тайного совета, реформу государственной англиканской церкви и в пресвятерианском духе вместе с тем известную терпимость в отношении католиков. 3 февраля заговорщики выработали план неожиданно захватить правительственное здание Уайт-Холл, арестовать Сесила и Релли, созвать парламент и публично судить их. Королеве, по мысли сторонников Эссикса, пришлось бы признать победителей». 7 февраля Эссексу было передано королевское поверение немедленно прибыть на заседание Тайного Совета. Граф отказался, сославшись на тяжелую болезнь. На следующий день во дворец графа явились четверо высших сановников, посланных Тайным Советом. Их встретила возбужденная толпа заговорщиков. «Лорды заявили, что пришли выяснить, что здесь происходит. В ответ посыпались угрозы. Эссекс увел гостей в библиотеку и предложил им оставаться там до тех пор, пока он не проведет консультации с лондонским лорд-мэром и шерифами». Заговорщики поняли, что пора выступать. Более двухсот молодых дворян со своими слугами, вооруженных большей частью лишь шпагами, двинулись вдоль одной из центральных улиц Стрэнда, а потом Флит-стрит в направлении Сити, рассчитывая найти там поддержку. «Нация предана, корона капитулирует перед испанцами, смерть изменнику Сесилу", выкрикивали они. Расчет заговорщиков состоял в том, что к ним присоединятся тысячи жителей Сити, и затем состоится штурм Уайт-Холла. Однако воскресенье улицы были безлюдны. Даже шериф Смит, с которым связывались особые надежды, не принял сторону мятежников. Его примеру последовал и лорд-мэр. Тем временем пришло известие, что лорд Берли, сводный брат Роберта Сесела, тут же в Сити объявил Эссикса изменником, что приближается лорд-адмирал нотингем с большим военным отрядом. Эссикс и его друзья, потеряв надежду на поддержку жителей Сити, направились к Уайт-Холлу. Но путь к правительственному зданию оказался закрыт отрядом офицера сэра Джона Ливсона. Четные попытки убедить Ливсона перейти на сторону Эссекса, вооруженные стычки, стоившие нескольких человеческих жизней, и заговорщики, ряды которых заметно поредели, отступили, укрывшись в своем последнем убежище — Эссекс-хаусе. Там они узнали, что находившиеся в качестве заложников лорды представители тайного совета освобождены. Вскоре дворец Эссикса был окружён королевскими войсками. Возникла перестрелка. Наконец, хозяин дворца в сопровождении нескольких друзей появился на крыше. Саутгемптон вступил в переговоры с осаждавшими, среди которых был его кузен Роберт Сидней. и попытался убедить их, что Эссекс не имеет дурных намерений против королевы, он лишь защищает свою жизнь от врагов. Эссекс согласился сложить оружие при условии, что он и его друзья будут признаны благородными пленниками, их будут судить честным судом, а во время пребывания в тюрьме разрешат беседовать с капелланами. Лорд-адмирал не возражал. Мятежный граф сдался королевским солдатам, предварительно уничтожив свои секретные бумаги, включая переписку с шотландским королем. все уже было арестовано свыше ста человек. Власти в течение некоторого времени опасались выступлений в защиту Эссекса. Через четыре дня после провала заговора приближенный Эссекса капитан Томас Ли составил план захвата королевы, чтобы вынудить ее подписать приказ об освобождении арестованных. Однако лей был схвачен и спустя трое суток приговорен к смерти. Суд над Эссексом и Саунгептоном — По желанию королевы, настаивавшей на скорейшем разбирательстве дела, был назначен на 18 февраля. При этом решили не упоминать о связях Эссекса ни с шотландским королем, ни с Мауджоем, услуги которого в Ирландии оказались столь ценными для правительства. Членами суда были выбраны лица, равные Эссексу по титулу. Граф не имел права отводить никого из состава суда, а приговор выносился простым большинством. Действия Эссекса и его сообщников квалифицировались как государственная измена. В свидетелях не было недостатка. Среди них лорд, верховный судья Поппин, задержанный в начале мятежа в доме Эссикса, один из заговорщиков, сэр Фердинандо Горгис, еще ранее выдавший их секреты, подтвердил на суде мятежные намерения Эссикса. Показания других арестованных выявили много из его планов. Утверждение Эссикса, что признания были сделаны из страха перед пытками, не опровергало того, что в этих признаниях излагались действительные намерения заговорщиков. Абелли стремилась доказать наличие заранее подготовленного заговора. Эссекс же обвинял рели в покушении на его жизнь, уличал Сесила в намерении за взятки передать престол после смерти Елизаветы испанской инфанте, Сесил попросил у суда разрешения очиститься от возведенного на него обвинения. Теперь Эссекс должен был назвать имя того, кто сообщил ему об измене Сесила. Этим человеком оказался дядя подсудимого сэр Уильям Ноллис. Увы, Ноллес дал показания в пользу министра. По его словам, Сесил лишь показал ему книгу, где говорилось о преимущественных правах инфанты на английский престол. Министр Фрэнсис Бэкон для доказательства преступных намерений Эссекса сравнил его с афинским тираном Пезистратом и главный с герцогом Гизом, который поднял парижан против короля Генриха Третьего. то была поистине по достоинству оцененная Елизавета и Сеселом убийственной для Эссекса параллель, поскольку он уверял, будто собирался лишь свести счеты с личными врагами, иначе ему не нетрудно было бы собрать большие силы. Напрасно обвиняемый ссылался на то, что сам Бэкон по его Эссекса просьбе и от его имени писал письма королеве. «Письма были совершенно невинного содержания», — возразил Бекон. После вынесения приговора, квалифицированная казнь, Эссекса вернули в Тауэр. Там он сделал полное признание перед членами тайного совета, обвинив при этом приближенных Маунджоя, даже сестру, что они подстрекали его и превратили в неблагодарного изменника». Другой руководитель заговора, Сангемптон, держался мужественно и даже не последовал совету Эссекса полностью признаться и раскаяться. Ему был вынесен смертный приговор, который королева по предложению Сесила заменила пожизненным заключением в Тауре. В глазах закона осужденный считался мертвым, документы упоминают о нем как «о покойном графе». Сам Гилтон оставался в Тауре до воцарения Якова. Другие знатные заговорщики были выпущены из тюрьмы, после уплаты огромных штрафов. 19 февраля был вынесен приговор в отношении Эссикса на 25-е назначена казнь. 23 февраля Елизавета распорядилась об отсрочке казни, но уже на следующий день велела сроки не менять. Эссикса избавили от квалифицированной казни и разрешили ему сложить голову в Тауре, а не на городской площади». На эшафоте Эссекс снова повторял, что не собирался причинять вред королеве. Палач отрубил ему голову тремя ударами, уже первый из которых оказался смертельным, совершенно лишив сознания и движения, сообщалось в докладе Сесилу. После казни Эссекса Фрэнсис Бэкон получил награду 1200 фунтов стерлингов. По поручению королевы он написал декларацию о преступлениях Эссекса. Прочитав ее, Елизавета сделала автору выговор. Что это за милорд на каждой странице? Вы не в состоянии забыть былого почтения к преступнику? Вычеркните все это. Путь будет просто «Эссекс» или «Бывший граф Эссекс».